коммерческих рейдеров». «Замечательно», — ответил на это предупреждение Роге и попросил разъяснить, почему же тогда над входом в одно из зданий Бремена красуется вывеска, на которой для всех, кто умеет читать, написано «Штаб вооруженных коммерческих рейдеров». В Берлине никто об этом, разумеется, ничего не знал, и Роге предложили не «умничать». Не менее были и в отделе личного состава, когда Роге подал заявку на 19 офицеров, необходимых ему на Атлантисы. «Что?» — удивились кадровики. «Вы хотите утопить сразу 19 офицеров?» Бюрократическая лента при виде его завязывалась в горде его узлы. Даже для того, чтобы получить секстан с искусственным горизонтом, пришлось обращаться непосредственно к главкому. А когда Роге заикнулся о современной системе управления огнем, то получил категорический отказ, мотивированный тем, что его потопят раньше, чем он успеет этой системой воспользоваться а чего стоили повседневные меры безопасности. Однажды ящик, который грузили на Атлантис, раскрылся, и из него на причал высыпалась целая куча тропических шлемов. Ройге казалось, что офицер, отвечающий за безопасность подготовительного этапа операции, застрелится прямо на пирсе. Объем работ на «Атлантисе» был огромным, а времени для переоборудования мирного сухогруза боевой корабль, который в будущем англичане назовут «гремучей змеей океанов», было крайне мало. Роги сидел в своей каюте, пытаясь сосредоточиться. Одной рукой он потирал свою квадратную челюсть, другой поигрывал изящной авторучкой. Перед ним лежала карта Северного моря с выходами в «Атлантику», Сосредоточиться было трудно. По всему кораблю гремели пневматические молотки кувалды. Рабочие заводы постоянно орали что-то друг к другу и громко сквернословили. Большинство их, привлеченных к работам по переоборудованию Голденфельса не знало, чем, собственно, они занимаются. Цель была скрыта даже от них, в интересах безопасности. Через полуоткрытый иллюминатор Роге слышал шум и пыхтение паровоза, клацанье товарных вагонов, стук колес на стыке рельс, проложенных по пристани достроечной стенки завода «Вулкан», лязгание башенных кранов, гудки буксиров, да более знакомые звуки порта и судостроительного завода». С началом войны, которой недавно исполнилось 6 недель Бремене, собралось много торговых судов, которые были не в состоянии выйти в море в связи с британской блокадой. То же самое, что и в прошлую войну. А сами англичане, господствуя на всех океанах, продолжали, как в мирное время, использовать морские пути для плавания судов своего огромного торгового флота, доставлявшего Британию миллионы тонн важнейших стратегических грузов. Поэтому главной задачей «Атлантиса» было не столько уничтожать, Британские торговые суда, сколько вносить дезорганизацию во всю систему английского коммерческого судоходства, вынуждая англичан рассредоточить свои боевые корабли по всему пространству Мирового океана, чтобы спасти от гибели свою драгоценную морскую торговлю, на которой зиждилось все благополучие Великобритании и исход ее военных усилий. Наша маленькая планета настолько тесна, что...